16. -е. Как не скупо, то беглое и отрывочное описание математики начала 20 века, которое дано выше, богатство результатов и обилие новых идей этого периода следует признать поразительно. Страница 291. -я. Конечно. Перефразируя знаменитый ответ Ньютона, можно с полным основанием сказать, что 20 век стоял на плечах у 19 -го. Европа вбирала в себя ресурсы всего земного шара. Войны после 1815 года были редки, не затрагивали континенты в целом и стоили меньше, чем наполеоновские. Капитализм был еще на подъеме и создал по сравнению с федализмом гораздо больше возможностей для технического и научного прогресса отошли на второй план Академии, определявшей лицо науки XVIII века. Математика опиралась теперь на многочисленные университеты, покончившие со схоластическими традициями, устанавливала более тесную связь с техникой и экономикой в крупных институтах, подготавливавших инженеров, поддерживала действенный обмен идеями с физикой и теоретической астрономией. Для тех, кто не мог или не хотел видеть признаков будущих потрясений эпохи империализма, перспективы науки вообще Математики, в частности, должны были казаться безоблачными, непрерывный прогресс на основе ничем не омрачаемого международного сотрудничества. Говоря словами поэта, прошлое было мудро, будущее было молодо. Действительно, оптимизм характерен для программных выступлений математиков этих лет. Гильберт на Втором Международном Математическом Конгрессе в скобках ММК в Париже в 1900 году говорил, что отрасль науки полна жизни, поскольку, поскольку она в изобилии выдвигает требующие решения проблемы. И список в кавычках Гильбертовых проблем был составлен так, чтобы подтвердить жизненную силу практически всех областей математики тех лет. Панкаре в 1908 году на 4 Международном математическом конгрессе в Риме сделал доклад на тему «Будущее математики в другом стиле». Он намечал не столь конкретные, а более общие задачи, стоящие перед различными математическими дисциплинами, и попытался наметить пути их дальнейшего развития. Этот интерес к будущему сочетался с ростом внимания к прошлому. Страница 292. Изучение истории математики привлекало все большее число ученых и находило все более высокую оценку. На втором, Международном математическом конгрессе, один из четырех пленарных докладов был сделан выдающимся историком науки Морритсом Кантором. Круглая скобка 1829 по 1920 годы. Об историографии математики. Конец круглой скобки. На третьем, Международном математическом конгрессе в Гейдельберге, в скобках 1000, В 1904 год организуется специальная секция истории математики, а в пленарных докладах, круглая скобка, их было четыре, как в Париже, конец круглой скобки. Историческая тема занимала тоже видное место. Например, английский механик и математик А. Д. Гринхилл, круглая скобка, 1847 по 1927 годы. Конец круглой скобки избрал темой, математическую теорию гироскопа в историческом аспекте. На Пятом Международном Математическом Конгрессе, который состоялся в Кембридже, в скобках Англии, в 1912 году один из немногих пленарных докладов был сделан итальянским геометром, философом и историком математики. Эннериквессом, круглая скобка, 1871 -18 по 1946 годы конец круглой скобки на тему значение критики основ в развитии математики История математики широко представлена и на Первом Международном Конгрессе по Истории Науки в скобках Рим 1902 год и на Международном Научном Конгрессе в в скобках США 1904 год Тема доклада Энрик Веса говорит и об интересе к философии математики, проблемам обоснования математики. Мы упоминали в этой связи выступление Пикара о первом Международном математическом конгрессе. В Гейдельберге, открывая третий Международный математический конгресс, об этом говорил выдающийся немецкий алгебраист Г. Вебер. Круглая скобка. 1842 по 1913 года. Вряд ли было такое время, когда философская сторона нашей науки, вопрос о последних основах наших математических убеждений, вызывал бы столь общий интерес, как сейчас. Сноска 1 Начало первой сноски. На третьем Международном математическом конгрессе в Гейдельберге. Лейцек. 1905 год. Страница 29. Конец первой сноски. А разнообразие и прочность связей математики того времени неплохо иллюстрирует список пленарных докладов Кембриджского Международного математического конгресса 1912 года. Из восьми докладов только три были собственно математическими. Э. Борреля – определение ее область существования однозначных моногенных функций. М. Бохера – круглая скобка 1867 по 1918 годы соединенные штаты америки одномерные краевой задач п э. ландау решенные и нерешенные проблемы в теории распределения простых чисел и функций примана остальные доклады были сделаны энри лессон скобка смотри выше физиком ларма ром круглая скобка динамика радиаций физиком и сейсмологом б б голицыным круглая скобка Основы инструментальной сейсмологии. Конец круглой скобки. Астрономом Брауном. Круглая скобка. Периодичность Солнечной системе. Конец круглой скобки. Один доклад был представлен на тему «Вместо математики в инженерной практике». Страница 293. Известное представление количественных Изменениях, происшедших за первое десятилетие 20 века, дают следующие данные. В ежегоднике, скобка смотри пункт 2, за 1911 год учтены работы почти 2400 авторов. За десятилетие их число выросло на 60%. Число участников математических конгрессов росло быстрее. На Парижском международном математическом конгрессе 1900 года Их было около 200. На Кембриджском в 1912 году почти 600. Тут, по-видимому, сказывалось и развитие техники и экономики, облегчавшее и удешевлявшее заграничные поездки.